как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. Значит, дескать, до того считаю, ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, о чем бы ты ни говорил со мною, и что бы ко мне ни чувствовал. Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, Пренебрежение ее ко мне были, например, вот какие утонченности. Она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит. Она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня для каких-нибудь, для своих целей, вроде раба или «на побегушке», но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушке. И если мне еще неизвестна целая связь событий,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 И, может быть, второе больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама. Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично».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 Вот как у нас. Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали